глава 6 писатель путешественник я шел по улице с некоторой гордостью поглядывая на прохожих они то спешили кто в булочную кто в химчистку а я к писателю поговорить о лодках да самая легкая лодка в мире еще даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы. В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать «теткой». Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир». «Куда — Куда? — спросила она. — К писателю. «Здесь все писатели». «Как это?» «А так, полон дом. Ты к кому?» Я ответил, и пораженный не решился ехать на лифте. Целый дом писателей я встретить никак не ожидал и даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Подымаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездиями разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук пишущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствовалось что-то мощное, крепкое, писательское. Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку. Звонить воспрещается за нарушение смертная казнь. Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскребся в дверь. За дверью, в общем-то, было тихо, только кто-то поскреб ее с той стороны. Я постоял и снова слегка поскребся. С той стороны поскреблись в ответ. Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Оно оглядело на меня тяжелым, изучающим взглядом. «Чанг, кто там?» — послышался голос. «Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип, что звонил насчет лодки, пускай войдет». Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков и вильнул обрубком хвоста в сторону комнаты. Я вошел и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу на медвежьей шкуре и курил кривую трубку. По левую руку от него на шкуре росомахи стоял радиоприемник Телефункин, по правую на шкуре волка — красный телефон. Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел ее боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами, и облепленная старой засохшей рыбьей чешуей. Я поздоровался и спросил, а как Чанг отличил меня от Гусакова? — По запаху, — серьезно ответил писатель, и негромко приказал Чанг, принеси гостю что-нибудь помягче. Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принес шкуру рыси. Я растерил ее и уселся. — У меня есть еще шкура австралийского ежа, Я стелю ее, когда приходит Кусаков. Как же Чанг его до сих пор не загрыз? Это не так просто. Чанг грызет его второй год, а тот как новенький. Чанг виновато опустил голову, дескать. Ну что ж тут поделаешь, бывают такие несгрызаемые гости. Ваша лодка похожа на каяк, сказал я, чувствуя, что тему гусакова лучше не развивать. Это смесь байдарки с каяком. Я прожел на ней восемнадцать рек Западной Сибири. А ты, случайно, не знаком с Гусаковым? И в глаза его не видел. А может, все-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подосланный? Не знаком не хочу знакомиться, твердо ответил я. Я на лодку пришел поглядеть. Интересно, сколько она весит? Двадцать пять. Тяжеловато. Мне нужна на 20 килограммов легче. — Купи детское корыто Погодите, — принялся объяснять я, — у меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче. — А зачем тебе легкая? Лодка должна быть основательной, как дом. Но можно, конечно, сделать легкую, заманить в нее Гусакова, и пускай переворачивается, а? Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать. В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да еще самую легкую в мире, его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать. Я самый великий человек в мире, плавал на самой легкой лодке в мире. Я уж знаю Гусакова. — А кто вашу лодку построил? — спросил я. — Может, вы дадите мне адрес мастера? — Адреса не дам, — сказал писатель-путешественник. Но в следующее воскресенье я сам поеду к мастеру в каширу. Бери бамбук, поедем вместе. Чанг, ты поставил чайник?